глава двенадцать следующий день я провел в беготне по лавкам торговцев несмотря на приличную сумму у меня в кошеле купить все что хотелось не получалось с уровнями предметы только росли в цене а покупать дешевый шмот не лежало душа первым делом я купил и изучил заклятие малое исцеление из школы жизни полный комплект одежды и оружия у меня был а вот ювелирка хромала Три кольца не меняли ситуацию, самые примитивные по плюс один или два к статам, нубский вариант, они стоили сущей копейки. Некоторое время я походил вокруг походного набора алхимика. Небольшой сундучок с колбами, горелкой, ступкой и пестиком. Ничего особенного, но цена 8000 с золотом меня охладила. Напоследок закупил вяленого мяса и обычного риса, а также соль, перец и приправы всякие. Из города старался уйти незаметно. Я просто нутром чуял, что не отпустят меня так просто. Уже прошагав по горным тропам километров шесть, прыгнул порталом и снова ногами по перевалам и долинам. Я направлялся в лаваград но дорогу специально выбирал зигзагообразную, рваную. Я не торопился. Мне еще нужно было поднять как минимум четыре уровня, да и рыка я решил прокачать. Очень часто он меня выручал и потерять его совсем не хотелось. Почти неделю я петлял по горам как заяц, но чувство беспокойства не проходило, за мной был хвост. Я точно это знал. Не знал только чей, вариантов было три. Снорк. Несмотря на то, что заключил союз со львами, все равно хотел знать о них больше. А если меня принял за их агента, то будет очень рад узнать о моей миссии. Стас. Но это Стас. Паранойя. Профессиональная болезнь всех разведчиков. Он мог отправить за мной хвост, чтобы понять, что я задумал. Не думаю, что его сильно впечатлили те плюшки, которые я принес его клану. Все равно он не будет доверять мне еще долгое время. Третьим в третьем списке был Альтаир. Если Рурк кинулся сразу к нему, то он мог сильно обидеться на меня. Но вряд ли рук побежит к нему. Слава у наемника действительно темная. Он смог спустить несколько хаев из топ-кланов до десятки. Операции прорабатывал лихие, дерзкий и ни разу не повторился. От такого человека можно ожидать чего угодно. За неделю я поднял нужные мне уровни и довел рыка до 25-го. Теперь, имея на руках исцеление и мощный кинжал, вешающий доты хаосом, все стало проще. Я находил монстра и агрел его на себя, обвешивал дотами, а рык его добивал. Я же в это время подлечивал волка. Но вот пришло время и место сворачивать на нужный мне курс. А чувство беспокойства не проходило. Нужно что-то делать, сбрасывать прилипчивых соседей. Если это люди Стаса или Снорга, то я почти ничем не рискую. Вероятно, у них приказ меня и пальцем не трогать. Просто по возможности узнать, где был, что делал и с кем общался. Место для разборок я выбирал тщательно. Никаких боев я не планировал. Разница в уровнях не позволит мне ничего сделать, а то, что по следу идут хаи с уровнями под сотню, я не сомневался. Я присмотрел один симпатичный уступ на скале в расщелине. Дважды я уже туда прыгал порталом, а потом уходил ногами. Надеюсь, я достаточно наследил. Третий портал я открыл прямо под карнизом. Время у меня было, вряд ли ищейки идут в притирку со мной. Скорее всего, разброс в пару-тройку часов. Следопыты могут даже по следу от портала прикинуть общее направление и дальность прыжка, так что светиться им незачем, след остынет часов через шесть, не раньше. Я закинул сумку булыжник килограмм под тридцать и несколько десятков стеблей травы и кустов. Со всем этим добром полез на уступ. Удобно примостившись, я начал из веток и стеблей собирать маскировочный плащ наподобие лешего. Мой плащ от хранителя был достаточно хорош, но подстраховаться не мешает. Через час я замер в неподвижности, надеясь, что моя позиция достаточно незаметна и естественна. Так прошло еще часа три. Я уже было подумал, что ошибся в своих суждениях. Как невдалеке раздалось тихое шипение портала хаоса. В отличие от портала порядка, этот был менее заметным и шумным. В обстановке ничего не изменилось, но я за грифком чувствовал, как ползет по земле рога в стелсе. Через время появились и обычные преследователи. Хант-человек, два шамана и два воина из орков. Нет, это не Стаса люди. Теперь вопрос, кто их послал – Снорк или Альтаир. Уступ был удобен тем, что скрывал меня от взглядов снизу. Как только преследователи подошли к точке выхода моего портала, я стал для них совершенно незаметен выдать меня мог только след оставленный на скале, но я предусмотрительно залезал по широкой дуге отдавать ханту время разобраться и я не собирался как только преследователи оказались подо мной я достал из мешка булыжник и выпрямился за доли секунды определил диспозицию противника и кинул камень в шамана а сам солдатиком сиганул на голову ханта его убить первоочередная задача Честно говоря, было страшно. Почти с пятого этажа летел. Головой осознавал, это игра, а тело трусило от озноба. Я даже не знал, выживу или нет. Плащ рывком убрал в сумку, а кинжал и скипетр уже были там. Такими вещами рисковать я не мог. Все вышло относительно удачно. Камень приземлился ровно на темечко одного из шаманов, а я на ханта. Оба, несмотря на высокие уровни, слились мгновенно. Я же едва выжил, еще и сломал обе ноги. Мало исцеления слегка приглушило боль, элик восстановления. Все за секунды. Остальные преследователи растерялись. Я, подняв упавшую вниз шкалу чувствительности, с диким матом ввалился в открывшийся портал и тут же активировал парение. Ноги горели огнем. Несмотря на элик, они не спешили восстанавливаться. Мимо меня, матеря, все на свете пронеслись оба орка воина Я даже успел рассмотреть перепуганный взгляд одного из них. Еще бы. Я открыл портал прямо в воздухе, в одном из ущелий. Высота была метров двести. Шансов выжить у них никаких. Приземлившись, я снова выругался. Ноги ходить отказывались и отзывались глухой болью на каждое движение. А уходить нужно. Фору я обеспечил себе, но не очень большую. Все зависит от того, как скоро смогут прислать другого ханта и успеет ли след остыть. Плохо, что за мной порталами сиганули орки. Теперь они могут на карте показать место выхода. Я надеялся, этот сюрприз будет для следующего следопыта или шамана. Ковыляя и матерясь под нос, я побрел в сторону лаваграда Нужно сократить расстояние до него и преодолеть его одним прыжком. А в городе затеряясь на пару дней. Среди толп игроков это сделать будет проще. Рассказывай. Кивнул двор в черному лезвию, указывая на место напротив себя. В подполье было тихо и сумрачно. Приглушенно бубнил экран, демонстрируя местное творчество игроков. За стойко скучал парень из новичков, будущий бармен. «Он ушел! След затерялся в лавограде!» Снорк побарабанил пальцами по столешнице. «Как?» «Не поверишь!» – хмыкнул Дроу. Прыгнул со скалы на голову нашим людям. Сам едва выжил, но убил ханта и шамана. Он полный отморозок». «Нет, он совсем не отморозок. Ты просто ничего не понял». «Чего, например?» – изумился темный эльф. «Он не игрок. Он не в курсе, что маги должны швыряться молниями, бегать позади танков и прикрывать воинов и хилеров. Он не штудирует гайды». Он работает с тем, что есть, а не планирует, как стать лучшим среди таких же. Если сейчас ему нужно быть рогой, он им будет. И найдет, как это сделать, не игровыми способами. По-моему, ты слегка его переоцениваешь. Ну да, он не дурак, но и не всемогущий мегагеймер. Ты все еще ничего не понял. Дворф погладил свою бороду. Дело не в игре, а в нем. Ты не воспринимаешь стариков как силу. В реале они вялые, больные люди. Но здесь все правила изменились. В молодом энергичном теле теперь сидит человек с жизненным опытом вдвое превышающий твой. Когда ты только вдохнул свой первый глоток воздуха, он уже бегал с автоматом и гонял на полях тех, кто тебе в отцы годится. Вот это важно. Ты ведь читал его досье. И что? и «Я не понимаю твоей возни вокруг него. Зачем он нам? Тем более, ты уже решил свою проблему. Пусть это и дорого нам обошлось. Узнать все это у него самого было бы дешевле, чем торговаться со львами». «Не скажи», — хмыкнул Дворф. «Знаешь, сколько Стас ему платит за молчание?» «Тысячу в месяц». Дроуза ржал. «Арториуса кондрашка хватит, когда он узнает, сколько Стас поимел с тебя». «Это Стас думает, что поимел», – в ответ хмыкнул Снорк. «На самом деле, это я поимел его». «Двести тысяч плюс форпост? Ты в этом уверен? А то, мне кажется, что поимели, так и нас». Придет время, и Стас заплатит больше, чтобы Артуриус не узнал об этом. Дроу скривился. «Снорк, ну вот опять. Ты из пусть необычного, но нуба делаешь супергероя» да он профи во многом да он умен но он всего лишь человек один человек сейчас один согласился снорк но скоро расклады поменяются сюда хлынут старики и не только пенсионеры неудачники а вполне цепкие и деловые люди чье тело начинает тяготить предприимчивый ум и первый кому они потянутся будет арториус но и не это важно совсем не это а что За ним стоит кто-то из богов. «Ты уверен?» «Я чувствую. Ты же знаешь, что мое чутье меня редко подводит. Иначе я бы не стал тем, кем стал. Вот и чувствую, как вокруг него закручивается тугой клубок нити, и он сам не знает, что стал пешкой в большой игре. Думаю, грядет война. Война богов. Но кому это надо?» Выдохнул лезвие. «У них же вроде все давно поделено». В этом-то и дело, что я не понимаю. Это не Лада с ее львами, не ее уровень. Тут все слишком тонко. Может, Мара? Нет, двуликая интриганка от Бога, но она интригует ради самих интриг. Это ее хобби. Она не стремится перекроить мир. Сварог и так на вершине. Остальные тоже вроде всем довольны. Предпосылок для войны как бы и нет, но она будет. И я не понимаю, почему и зачем. Может, ты ошибаешься? Хотелось бы, но нет. Ты знал, что у меня бабка из цыган была? Та еще ведьма. Вот от нее мне и досталась эта интуиция. Дремучая поверье!» Скептически хмыкнул дров. «Ты видел, чтобы министры в старую хибару вежливо стучали? А я видел. Троих. И все разные. И это только то, что я видел. Дроу снова скептически пожал плечами, но не поверил. Однажды она мне сказала, что придет время, и мне предстанет выбор между светом и тьмой. И чтобы я выбрал тьму, которая приведет меня к свету. Потому что в этом мире все не так, как кажется. А через три дня она умерла. Мне было пятнадцать тогда, но запомнилась на всю жизнь. Вот я и выбрал Дворфа. Меня на регистрации как обухом по голове ударило. Все равно, я не понимаю, ведьмы, боги, старики, мы-то тут каким боком. Придет война, придется выбирать сторону, и определяться со стороной нужно быстро. Да кому это надо? Раскачивать лодку себе дороже, Дрим сделали полигоном не зря. Никто не хочет войны на выбывание. Никто? Уверен? приподнял бровь снорк. Дроу задумался, а потом произнес. «Ну это же...» «Да, это пушистый северный зверек. И к его приходу нужно готовиться, потому что предсказать, чем все закончится, не сможет никто. Оказывается, даже антрацитово-черный дроу умеет бледнеть». «Рассказывай». Эрик указал Аэлиту на свободное место за столом. Рядом сидели Стас и Эльмиэль. «Он ушел от людей с Норга и от нас. Его след затерялся в Лавограде. Очень разумное решение для того, кто хочет сбросить хвост. В том хаосе пещеры-коридор сам черт ногу сломит». «Как?» Эрик задумчиво почесал подбородок. «Как, ну, смог уйти от ищеек из с хаев?» «Я не знаю всего. Мы старались не попадаться на глаза людям с Норга, потому висели позади и чуть в стороне. Когда вышли на последнюю точку, там была полная неразбериха. Сам черное лезвие прибыл. Я не рискнул светиться и потому послал Стилягу на разведку». По его словам, он слышал, как все там удивлялись, что Нуб убил четверых Хаев и ушел. «Четверых?» – опешил Стас. «Да кто он вообще такой?» «Хороший вопрос», – согласился Эрик. Это не ко мне, развел руками Аэлит. Я сам в шоке. Что еще? Когда анархисты убрались, мы попытались своими силами проверить, что к чему. Вышло не очень, следы затоптаны сильно, но кое-что понять удалось. Он устроил засаду на скале и портал открыл под ней. Когда хан пошел обнюхивать выход в поиске следов, атаковал. Просто закидал их булыжниками, возможно, прыгнул сам. Он же мак воздуха и парение мы ему сами давали. «Интересная тактика. Странно, что сработало. Я думал, у Снорга люди более профессиональные». «Мальчики, а вам не кажется, что вы сгущаете краски и ведете себя совсем неправильно? Арториус только добро нам делал, и все, что с его подачи приходило к нам, приносило прибыль. А мы следим за ним, подозреваем, а сами за его спиной интригуем и продаем информацию о нем в реале. Знаешь, чем это может закончиться, Стасик?» Возмутилась молчаливая до этого эльфийка. «Доказательств нет», – хмыкнул Стас. «У Снорга есть. И даже если Искин их не примет, Арториус их не поймет. Ты же помнишь, что я тебе о нем рассказывала про точку невозврата и нежелание медиться с тем, с чем мирился раньше?» «Она права, Стас. Снорг в случае чего использует это против нас и не только с Арториусом». Такая инфа, запущенная как слух, может испортить нам имидж и отогнать от нас новичков. Клан торгует инфой про Реал, особенно если это информация про героя и спасителя детей. Как тебе заголовок? Снорк знал, что ему нужно. Он прямо заявил, что получил бы бесплатно все от Арториуса, который ему лучший друг. Но у того слишком развито чувство чести. Вот он и отправил Снорка ко мне, как владельцу авторских прав. А анархисты нам нужны. Вольнаград – ключевая точка в роли. Пришлось договариваться. Чего вы отменять теперь хотите? Это не претензия, Стас, – покачал головой Эрик. Это прогноз. Нужно купировать ситуацию, пока есть возможность. Отдать ему половину денег? Половина игроков за 100 штук сама про себя все выложит и еще и бегать за нами будет. Как вариант годится? Нет. Снова встряла эль -Мейль. Не годится. Нужно что-то другое. Он отказался в первый раз от денег в пользу свитков. Ему нужно что-то другое. Например? Сумка. У него до сих пор нубский сидр. Нужна крафтовая невидимка с высоким объемом и снижением веса. Вот и займись, кивнул Эрик. Все, мальчики, про Арториуса не говорим. Он друг нам, а не враг. Я это чувствую. Я с ним общалась. Эль. «Ты знаешь, сколько ему лет?» – покачал головой Стас. «И что?» – Эль покраснела, но упорно не отводила взгляда. «Он человек чести, таких сейчас мало». «Ладно, иди займись сумкой для твоего благородного сэра». Эль поднялась из-за стола, следом встал и Аэлит. Эрик кивком отпустил обоих. «Стас, Эль права. По-моему, мы переигрываем с этим Артуриусом. Ладно, Эль». Ее после видео с Рургом переклинило, и она, похоже, влюбилась в этого старика. Но ты разве не чувствуешь, что что-то не так? Что не так? Не знаю. Не могу сформулировать, но что-то однозначно не так. Нуб не хочет вступать в клан, хоть у него в приоритете стать звездой в игре. Условия корпорации хоть и не жестко прописаны, но игнорировать их ему не с руки. Тогда почему он их игнорирует? И его постоянные приключения. Он, походя, знакомится с непростными людьми и втягивает их в разборки. Мы, Снорк, Альтаир и кто знает кто еще. А он в игре всего пару месяцев. Эль вообще скоро комнату его постерами начнет заклеивать. Не нравится мне это, как будто его кто-то ведет. Думаешь, он фишка кого-то из богов? Я не знаю. Считай это интуицией. С ним все не так просто, как может показаться. Вы прошли его путь от песочницы. Да, но ничего толком не нашли. В Белокамне он не появлялся, сразу ушел горами. Про него там почти никто не слышал. Только пара нубов рассказывала про сумасшедшего подводника, ищущего клада на дне озера. С ним был парнишка Кириал Суховей. Мы его нашли в Белокамне. Обычный нуб, но про Арториуса говорить отказался. Точнее, сделал вид, что ничего не понимает. А потом резко рванул к почтовому ящику. Еще нашли Дриаду. Она тоже сделала вид, что не понимает, о чем бы. Но при имени вздрогнула. Похоже, у них что-то было. Только она могла подарить ему питомца. Сам он никак не смог бы его приручить. И купить тоже. При нашей встрече у него не было никаких заклятий и особых вещей. А Пэт был. Вот и все, что смогли узнать. Мало, но вполне объяснимо. Я тоже навел справки. Он действительно искал клад в песочнице. А потом за ним увязались новорожденные агры. Вот их он старался скинуть, и скинул, насколько я знаю, один пятерых. Думаешь, он что-то нашел в песочнице? Или ему дали это боги? Божественный квест? Возможно, но я не слышал о таком. Их дают нубам, но не в песочнице же, и еще и на дне озера. Может что-то другое, не знаю. В игре много дорогих и полезных вещей и знаний, и каждый имеет шанс их найти, но ссориться с ним не стоит. Эль в чем-то права. Он к нам с добром, а мы к нему как к урагу. Ты чувствуешь от него угрозу? Нет, но мне не нравится, что я не контролирую ситуацию, а это первый шаг к поражению. Ладно, сейчас все равно решать что-либо рано. Посмотрим на развитие ситуации, постарайся не выпускать его из поля зрения. Но не дави. Наоборот, передай всем нашим эмиссарам и агентам, чтобы ему всегда оказывали помощь. Как его найти, вот в чем вопрос. Через Эль. И повод есть. Сумка. Пусть она сама с ним встретится. Он ей доверяет. Если Эль догадается, как мы поступили... Знаю. Потому сделай так, чтобы не догадалась. Иди, мне еще сладо объясняться. Сразу в Лавоград мне попасть не удалось. Покраснение Ника на сутки сделало из меня преступный элемент. И стража не будет разбираться, кто прав, кто виноват, а посадит за решетку на недельку, да еще и штраф выпишут. По тысяче золотых за каждое убийство, и потом платить все равно придется. Штраф записывается на счет в Дримбанке и сразу же начинает капать пеня. Идеальное решение админов. Ведь большая часть игроков старается жить с игры. А вывести капитал можно только через банк. Еще были теневые мошенники, но это сущее самоубийство. Долго такие личности в игре не задерживаются. Корпорация такого не прощала. Пришлось мне сутки безостановочно бродить по горам, парить с вершин и прыгать порталами. Зато с тех двух убитых я взял уровень и достижение Давид прокачал до второго ранга. Мелочь, а приятно. В Лавограде я первым делом начал петлять по уровням города, пещерам и коридорам, бессмысленно и бесцельно, просто путая следы. Быть узнанным я не боялся, так как накинул капюшон плащ на голову. Так делали многие, так что особо я не выделялся. Пристальное внимание я мог привлечь только у стражей города и игроков, специализирующихся на отлове агров и прочих антисоциальных элементов. Но бояться мне особо нечего. Я уже не агр, да и не темный, так что предъявить мне особо ничего не смогут, а ношение капюшона – не преступление. Пропетляв часов пять и пару раз прыгнув порталом на короткую дистанцию в пределах города, я снял личную комнату. Два золотых в сутки за это? Четыре стены, пол, потолок – вот и вся обстановка. Хотя в интерфейсе появилась возможность заказать мебель и прочие атрибуты интерьера. Даже дополнительные комнаты. Кровать 8000 золотом. Придется спать на полу. А спать я хотел. Вымотался нереально. И отрубился мгновенно. Когда я проснулся, в окошке интерфейса мигал значок почты. Немного поразмышляв, я решил сходить проверить. Мне было интересно, кто и что от меня хочет. Может, Снорк решил извиниться? Почтовый ящик находился возле таверны, так что бегать не пришлось. Привет, Арти. Не знаю, какие у тебя там этимные дела, но тобой начали активно интересоваться в Белокамне. Наверное, обиженные тобой мужья. Будь осторожен, Кир. Так, а вот это уже плохо. Если вышли на Кира, то могут попытаться на него надавить. Он ничего не знает, но сильных мира сего не особо волнуют вопросы этики и справедливости. Нужен только результат. Плохо, плохо, плохо. Нужно что-то делать с этим. Что такое кредит для молодежи, и я понял на примере Ромдона. Хм, Ромдон. А что, это идея. Вряд ли Кира нашел снорк. Скорее всего, это львы. Привет, Кир. Спасибо за сообщение. На твой счет я ложу 3000 золотом. Купи себе портал и дуй в Ольноград. Найди там Ромдона в баре подполья. Он был с нами в песочнице. Попроси его принять тебя в его команду новичков. Пусть прикроет тебя перед боссом. Никому не трепись обо мне и ромдану скажи, чтобы не афишировал твое знакомство со мной. По пути сделаешь еще кое-что. Оставшиеся две тысячи отдай Дриаде Танити. Где ее найти, я покажу на карте в приложении к письму. Спросишь у нее, как поживает Мишка, и скажешь, что Рык у толстой гусеницы жив и здоров. А потом поможешь ей уйти в дикие земли. Скажи, ей туда пора отправляться Ее нашли не совсем хорошие люди. Я по возможности буду ей помогать. Надеюсь на тебя, Арториус. Все. Должно выйти. Львы не захотят афишировать информацию о Кире перед Сноргом и трогать его в команде Ромдона не станут. А если ромдан не сглупит то Снорк не узнает ничего. А ромдан всегда оправдает присутствие Кира. Хиллеры всем нужны. Привет, Ромдон. Скоро к тебе придет парень, Кириал Суховей. Хиллер, возьми его в команду. Парень он толковый, в похожих на твои условиях. Никому не говори, что это моя просьба. И что он знаком со мной. Заранее спасибо, Арториус. Вроде все. А нет, еще одно письмо. Здравствуйте, благородный сэр Арториус. Не соблаговолите ли вы встретиться с девушкой? Скажите, где и когда я могу вас найти. Нужно кое-что обсудить. Искренне ваша Эль-Мейль. Вот же Стас, зараза! То, что Эль сама захотела меня найти и повесить хвост, я не верил. У нее, скорее всего, есть важная причина для встречи. Но то, что на хвосте будут люди Стаса, я не сомневался ни на миг. «Отказаться тоже не вариант. Может, действительно что-то важное. А может, я просто хочу увидеть эту девушку?» Я прикинул по карте наиболее выгодное место для встречи. «Добрый день, миледи. Всегда к вашим услугам. Предлагаю увидеться в таверне пещера Али Бабы в Лавограде». «Эльф в сети не было, так что ответ придет не скоро. А пока у меня есть дела в Дримбанке. Нужно отослать Киру деньги». В банке я, подумав немного, оставил на своем счету последнюю тысячу, на черный день, пусть лежит. Ответ отель пришел через два часа, точнее пришла она сама. Я все это время сидел в таверне в ее ожидании, время провел с пользой. Подбил итоги все своей игры и раскидал оставшиеся нераспределенными единицы характеристик. Арториус Острей, 36 уровень, опыт. 4897 из 72 с половиной тысяч. Сила – 40. Выносливость – 41. Ловкость – 29. Интеллект – 73. Мудрость – 72. Интуиция – 21. Дух – 19. Удача – 20. Харизма – 18. Здоровье. 4099 из 4100. Манна. 7200 из 7200, бодрость 420 из 426. Вот теперь я готов идти в бой. Даже на мага теперь похож, если не учитывать, что большую часть интеллекта и мудрости давали вещи. Девушка была как всегда прекрасна и жизнерадостна. Тем не менее, пришла в плаще с накинутым капюшоном, сняла его только в таверне. Я поздоровался и снова выдвинул перед ней стул, предлагая присесть, чем заслужил искреннюю улыбку. «Чем могу служить, миледи?» – спросил я, когда мы заказали по бокалу вина. «У нас перед вами небольшой долг образовался, вот и решили отдать вам вашу часть. Откройте обмен». Я открыл. Сумки и кошели тихо звякнуло. Я открыл сумку и посмотрел на то, что мне подкинула добрая эльфийка, а затем удивленно взглянул на нее. «Это как вы успели так мне задолжать?» – выдохнул я. «Сумка крафтовая на 9 кубов объема и с 30% снижением веса, да еще и размером с обычный кошель для денег. Ее стоимость, я боялся даже представить. Помимо этого, в кошеле появилось 20 тысяч золота». «Стас продал Сноргу информацию, которую купил у вас». «Но так как это касается вас, то мы решили, что оставлять вас без половины полученного было бы несправедливо». «Спасибо, Эльмель», – я хмыкнул. «Но, думаю, всем этим я обязан только тебе. Вряд ли Стас стал бы заморачиваться по этому поводу». «Вы не думаете плохо о моем брате. На самом деле он хороший человек». «А я и не думаю о нем плохого». У него обязанности такие, как у любого лидера. Он должен тянуть одеяло на себя, иначе его утянет кто-то другой. Такие правила игры во власть, а не его личное желание». «Вы правда так считаете?» «Правда. И может, перейдем на «ты»?» «А мне нравится», – лукаво улыбнулась девушка. «Есть в этом что-то от сказки. меледи сэр, все эти поклоны и реверансы. Это так романтично». «Но здесь все как в сказке» и обвел рукой мрачный интерьер таверны. Сам город был мрачным, залитым всполохами кипящей лавы. Таверна повторяла стиль. Факелы, грубая каменная кладка, массивные столы и стулья, даже музыка звучала тягучая и басовитая. «Только интерьер!» – забавно сморщила носик эльфийка. «А наполнение совсем не то. Воины одеты как рыцари, но ведут себя как неотесанные мужланы». Только вы называете меня миледи, выдвигаете стул, да и многое другое. Когда вы смотрите на меня, в вашем взгляде есть что-то от художника. Так смотрят на шедевр или цветок, не желая его сорвать или купить и спрятать в кладовке, не желая владеть. А остальные все, что могут, так это оглядывать сальными взглядами и делать плоские комплименты. В этом нет сказки. Даже паладины и те ведут себя не как рыцари, а как актеры дешевого театра. Позы, велеречивые слова – это все, что могут. А открыть дверь перед девушкой даже не сообразят. А с вами я чувствую себя настоящей принцессой, за которой рыцарь ухаживает, а не раздевает взглядом. Ну вот. Не важно, сколько девушке или женщине лет, неважно кто она на социальной лестнице, жрица порядка топ-клана или бизнес-леди. Все хотят верить в сказку и чудеса, в романтику и принца, а когда перестают верить, перестают быть женщинами превращаются в фурии стерв и меркантильных сердцеедок. «Эль, ты же знаешь, сколько мне лет!» С грустью сказал я. «Знаю, но это не страшно. Я подожду. Сейчас вы еще не понимаете, что этот мир и тот...» Эльфийка показала пальчиком вверх. «Совсем разные миры. Пройдет время, и вы забудете, что где-то там лежит в коме ваше тело. Ваша жизнь переместится сюда, в этот мир». В мир магии и возможностей мир намного честнее, чем реальность. Для этого просто нужно время, а я умею ждать и добиваться того, чего желаю. Не думайте, что жрицы порядка клана меня сделали только из-за родственных связей. Я глубже, чем кажусь. Тон ее стал жестче, взгляд пристальней и серьезней. Она смотрела в мою душу и как будто читала мои мысли. Глядя на ее жизнерадостное поведение, я действительно видел игривого котенка. А сейчас я видел другую эль -Миэль. Сейчас я понимал, что она действительно могла стоять и стояла насмерть за клан, могла гореть в огне и истекать виртуальной кровью, но не сдаваться. «Я верю, Миледи», – склонил голову я. Эль встала и обошла стол, посмотрела мне в глаза и снова поцеловала. «Я буду ждать вас, мой благородный рыцарь», – прошептала она. «Хвоста не будет». Я высшая жрица клана. Дальше меня не сможет прыгнуть никто. Я запутала следы. А лаваград большой. Шансы найти меня и вас ничтожны. Проговорила Эль, выпрямившись. Она накинула капюшон. Помните, Арториус, я буду ждать. Не провожайте. Не нужно лишний раз светиться. Да уж, неожиданный поворот. Стас будет сбешен. Но Эль молодец. Все просчитала. Даже брата. А мне она нравилась все больше. И я не понимал, что с этим делать. И я ведь... А кто я теперь? Старый кусок мяса, уложенный в нейрококон Или нуб, получивший новый шанс в другом мире. И насколько этот мир виртуален, если он настолько осязаем? Если в нем бушуют реальные страсти и чувства? Слишком много если, слишком много но. Эль снова права. Нужно время, чтобы разобраться в себе и в этом мире. Несмотря на то, что эль подстраховалась, оставаться тут было неразумно. Мне предстоял поход к кельи-хранителя, и цеплять себе новый хвост совсем не хотелось. И так еле избавился от назойливого внимания моих друзей. Больше в городе меня ничего не держало, так что я прямо оттоверно прыгнул порталом в сторону вершины Великого Хребта. Келья находилась где-то там. Некоторое время мне пришлось побродить по горам, откат портала у меня до сих пор был в 4 часа, а найти нормальный проход к месту назначения никак не получалось, слишком крутые подъемы и неприступные утесы окружали келью. Когда до места обозначенного на карте оставалось не более 2 километров, начался сосновый лес. Странный сосновый лес. Огромные корабельные сосны вздымались на высоту десятиэтажного дома, но не это пугало. Пугала тишина и неподвижность. Лес был какой-то серый и сумрачный. Стоило оглянуться назад, и я видел ярко освещенные с залитым солнцем склоны гор, а здесь сквозь густые кроны проглядывало свинцовое небо. В этой тишине каждый мой аккуратный шаг казался барабанным боем, и чем глубже я заходил в него, тем неуютнее себя чувствовал. Сосны стали расти еще плотнее, из за колоннады деревьев видимость упала до двух десятков шагов. Лес давил на психику. Появилось ощущение взгляда в спину, очень недоброго взгляда. Я достал клинок и жезл, с ними в руках я чувствовал себя увереннее. Хотел было вызвать рыка, но передумал, сколько раз я его уже терял, да и лишний туз в рукаве совсем не лишний. Интуиция подсказывала, что взгляд не плод моей фантазии, причем обе интуиции, и игровая, и жизненная. Несмотря на гробовую тишину, я все время ощущал этот взгляд. Нет, уже два взгляда. Противников прибыло. Плохо. Вдруг спину обожгло болью. Я взвыл и с разворота взмахнул клинком. Никого. Тишина. Но на спине явно ощущался след когтей, прошедшихся по коже. И шмот прочности просил и здоровье Меня атакует что-то материальное, но невидимое. Черт, моей интуиции мало. Я прижался к дереву спиной, выставив вперед клинок боли. Мысли судорожно неслись скач но ничего толкового в голову не приходило. так Я выдохнул. «Нужно собраться. Рекомендованный уровень для прохождения – 35. Это есть, даже с запасом. Значит, твари вполне мне по зубам. Проблема в их невидимости. Их как минимум две. И они не нападают на пролом». По балансу игры это мобороги. Тихие, быстрые, атакующие, но относительно слабые. У них упор на интуицию и ловкость, значит в прямом бою я сильнее. Как сделать так, чтобы они вышли в лоб? А никак, но если прикрыть спину, то они вынуждены будут идти либо с фланга, либо с фронта. Я короткими перебежками бросился вперед. Благо деревья росли очень густо, два шага, прижался спиной к стволу, взмах клинком по широкой дуге, еще взмах, снова перебежка, пока работает. Когда до кельи оставалось метров двести, твари пошли в атаку с двух сторон. Я не увидел этого, но почувствовал всем естеством. Клинок вошел во что-то мягкое и податливое. Послышалось яростное шипение. Я, не останавливаясь на достигнутом, прошелся по пустоте кулаком. Костяшки врезались во что-то холодное и мокрое, раздался противный хруст. В это время спину снова обожгла дикая боль, но теперь тварь вцепилась меня и не убегала. Минус 20% здоровья за несколько секунд. Я скастовал воздушный щит и моба отбросил от меня. Снова прислонился к дереву спиной и исцелил себя. Помогло не сильно, как хилер я никакой. Все-таки минус один. Первую тварь добил дот от клинка. Я хмыкнул. На земле лежал мертвяк, обтянутый синюшно-бледной кожей череп, гнилая кожа торса и брони, точнее половина мертвяка. Вместо ног у него вился постепенно рассеивающийся туман. Понятно, высматривать следы бесполезно. Я убрал щит, слишком прожорливый по мане. А мобы не глупы, на рожон зря не полезут. Я снова ринулся к келье короткими рывками. Если это охрана, то среагировать она должна именно на такое действие. А играть в жмурки с жмуриками мне совсем не улыбалось. Не факт, что не подтянутся его дружки. Как и следовало ожидать, охрана решительно не могла допустить моего прорыва. Как следствие, на очередном замахе клинок вошел в плоть. Еще два удара и еще один мертвяк у моих ног. Рисковать я не стал и дальше продолжил путь в таком же порядке. Интуиция наконец-то успокоилась, но я все равно осторожничал, предусмотрительности много не бывает. Келья хранителя откровенно не впечатляла, обычная нора в теле холма, поросшего кустарником. На вершине рос великий дуб с оголенными корнями и огромной густой кроной. Сама комната спартанского вида с земляными стенами и торчащими отовсюду корнями. Лежанка, сундук и пюпитер с толстым фолиантом на нем. Вот и вся обстановка. Когда я увидел книгу, от удивления присвистнул. малое летопись Дриммира, том первый. Тут же попытался ее засунуть в сумку. Не вышло. Чему я совсем не удивился. Это сокровище мне никто так запросто не отдаст. Корпорация хоть и позиционировала себя как работодатель для многих игроков, На самом деле не была благотворительным фондом и зачастую делала все, чтобы капитал ее только приумножался. Для этого она играла на простых человеческих слабостях. А основная слабость людей – это тщеславие. Людям всегда мало того, что они уже имеют или добились. Обеспечив себя самым необходимым, человек начинает мечтать о большем. Поел хлеба, теперь хочется еще и масла. После масла мечтаешь уже об икре а затем уже желаешь еще более экзотичного и вкусного. Но что делать тем, у кого есть и вилловницы, и яхта, и девушки или мальчики на любой вкус? Они начинают искать то, чего нет у других, чтобы выделиться, и готовы платить миллионы за черный квадрат Малевича или бездарную мазню какого-то импрессиониста, лишь бы это было дорого и эксклюзивно. Вот корпорация научилась играть на этих струнах. История Дрим была размыта и разобщена, но были несколько летописей датирующихся эпохой рождения богов. Летописи были разделены на отдельные листы и спрятаны по всему миру. В каждом листе содержалась не только история прошлых эпох, но и другие полезные сведения. Например, о местах былых битв и городов, о великих магах прошлого и их лабораториях. Там не было карт в пиратском стиле с розой ветров и крестиком но словесное описание и ребусы, решение которых позволяло найти действительно уникальные вещи или места. Все это породило целые касты безумных археологов и коллекционеров. Богатые люди готовы были платить огромные деньги за наборы пикселей и цифр, лишь бы это были эксклюзивные цифры и пиксели. Самая полная из собранных коллекций таких листов насчитывала около пяти сотен экземпляров. И по оценкам экспертов, стоило около 60 миллионов золотых. То есть полмиллиарда долларов, если считать в старой всемирной валюте. И передо мной сейчас лежала часть этой книги, страниц на 100. Вот тебе и сокровище в стиле локтя. Рядом, да не укусишь. Ладно, не будем о грустном. Я открыл книгу и погрузился в чтение. Интересная история вышла. Краткая, сжатая, но вполне понятная. Дриммир, по легенде игры, был колыбелью богов. Эта раса в один прекрасный день открыла для себя магию и наличие манны в мировом астрале. Дальше цивилизация достигла небывалых высот в развитии магии и благосостояния социума. Но золотой век закончился. Богам надоело жить вечной скуки, и они открыли для себя интриги и войны. Началось веселье. Создавались новые расы и отдельные монстры для ведения боевых действий. Строились цитадели и укрепления, изобретались все более смертоносные заклинания. И как водится в таких случаях, боги заигрались. Планета начала трещать по швам. Припекать пятки стало всем. В такой войне уже не будет победителей. Остатки выживших противников решили договориться о мире. Но было поздно, планета погибла. Тогда боги взялись за головы и стали искать пути решения, и нашли. Заклятие перемещения в другой слой реальности, в другую вселенную. Правда, заклятие было недостаточно мощным, чтобы спасти всех. Бойня за право правовладением заклятия исхода добила планету окончательно, а боги, похватав самое необходимое из созданных ими слуг, сбежали в другую реальность, на Землю. Но земля не пустовала, на ней жили люди, молодая раса и еще ничему не обученная и не осознавшая себя. За людьми приглядывали ангелы, творения создателя этой вселенной. Беглецы, попав на землю, растеряли свои силы. Вместо мастрали не было манны, все, что у них осталось, это запасы в фиалах и артефактах. От их былой мощи не осталось и следа. Ангелам они представились как беженцы, которых постиг катаклизм, и добрые наивные поводыри приняли их. Боги растеряли силу, но не спесь, амбиции и жажду могущества. Жить без этого они уже не хотели и не могли. Они заметили, что силу ангелов питают люди, их вера, их искра творца, который вдохнул в них жизнь. И пришлые захотели получить эту силу. Вместе они единым фронтом сплели хитрую интригу. Они показали старшему над ангелами несовершенство людей, их однополярность, их неумение различать добро и зло, и предложили выход – научить людей этому. Не понимающий ничего в интригах и подлости, Самаэль согласился. Переданный ему пришлыми богами артефакт, он отдал одной из женщин – Еве. Так началась история грехопадения человечества, и пока ангелы, не принявшие позицию Самоэля, воевали друг с другом, боги потихоньку подгребли человечество под себя. Ангелы, лишенные благодати, ослабели и не смогли устоять перед захватчиками, которые с каждым днем становились все сильнее. Боги победили, часть ангелов пала, превратившись в демонов. Не желая позориться перед Творцом, они захотели исправить ситуацию сами. Но лишенные благодати защитники человечества не могли ничего противопоставить врагам и нашли новую силу – грехи людей и их вновь приобретенные пороки. Ставший теперь Люцифером, вождь павших решил совсем по-русски выбить клин клином. Дальше пошла война на два фронта, все против всех. Остатки ангелов боролись за души людей. Демоны копили силу в ненависти и пороках. А боги жили на земле, продолжая веселиться, как делали это на старой родине. Так продолжалось до тех пор, пока сам Создатель не обратил внимания на этот бардак в одном из уголков своей вселенной. Покачав головой, он отправил своих сыновей разгрести то, что натворили бедовые боги. Будда, Магомед и Иисус – так запомнили их люди. Со временем новые верования затмили пришедших богов. Они с каждым годом слабели. Вскоре им пришлось бежать обратно домой. Родина их встретила неприветливо. Планета не погибла, но видоизменилась. Стала агрессивной, заполненной мутировавшими монстрами. Пространство после войн изогнулось и вывернулось. Теперь вместо одного мира существовали несколько планов бытия. Боги очистили один из них и заселили. А слуг своих отправили чистить нижние миры. Но вместе с богами в мир проникли и ангелы, и демоны, и люди. А боги снова начали интриговать между собой, не отвлекаясь на зараженный и грязный внешний мир. Его теперь населяли их слуги и монстры. Все, что их интересовало, это благодать и запасы из прошлого. Что самое важное в любой войне? Нет, не битвы и оружие, не войны и цитадели. Самое важное – логистика. Умение перебросить в нужное место нужное подразделение. Уметь экипировать его и обеспечить всем необходимым для эффективной деятельности. А для этого нужны были склады. Найти старые склады в новой реальности было затруднительно. Но у каждого такого тайника богов был хранитель. После ухода богов их слуги, оставшиеся на складах, ушли в магический анабиоз, дожидаясь возвращения хозяев. Они не знают, что боги вернулись. Они спят. Да и не все они служили вернувшимся. Многие служили их врагам. И когда ресурс жизнедеятельности хранителя завершается, он выходит наружу в поисках того, кто продолжит его дело. Вот этих хранителей и ищут игроки для того, чтобы вернуть утраченные в бегах и битвах знания прошлого. И самым мощным оружием в этом деле был последний храм. Место силы, созданное Богом, как последний рубеж обороны, самая мощная укрепленная точка. Все боги больше всего желали найти ее. Она позволяла изменить баланс сил в имеющейся сейчас ситуации в божественном плане. Я оторвался от чтения и задумался. Легенда выходила интересной и вписывающаяся в общую историю Земли. Да и игровые моменты стали понятны. Мой квест это путь к стартовой шахте местного аналога ядерного оружия. Самая большая дубинка в игре. Теперь понятно почему он так ценен. Никакого отторжения легенда у меня не вызвало. Я откровенно не любил церковь, но христианство, как философскую школу, очень уважал. И Библию, если ее воспринимать по ощущениям, а не разбирать как гайд к религии. Иначе выйдет, что Исаак женился на Ревеке, и потому церкви нужны именно золотые кресты, ибо у тестя были золотые коронки на зубах, а он благословлял молодых, и те родили святого Павла потому и вино для причастия должно быть тридцатилетней выдержки и желательно бургундское. Так как исток ручья, в котором крестили жену Павла, брал начало на южных холмах Франции, а потом все эти теологи и философы режут друг друга в войнах за веру, совсем забыв, что главная часть в Библии всего в 10 строк, 10 заповедей. Все остальное лишь билетристика. Теперь я понимал маниакальное стремление церкви отвоевать свои позиции в игре. Такие мифы и легенды могут родить новые религии среди еще молодых и наивных игроков. И понимал, почему админы разбросали эту информацию по миру. Собрать ее и прочесть сможет только волевой человек, не подверженный вспышкам фанатизма и идиотизма, что, впрочем, синонимы. Ладно, это все лирика. А мне еще нужно понять, что делать дальше. Я снова начал листать страницы, искомое нашел в конце книги. Изображение медальона-хранителя в натуральную величину. Я потер его рукой, даже подул на него. Ничего. Тогда я просто положил на изображение оригинал. Сработало. Вспышка света, легкий хлопок и фолиант исчез, оставив на пепитере только медальон. Тот тоже изменился. Из обычного кругляша он превратился в подобие мишени для лучника С тремя кольцами помимо яблока. На кольцах появились тусклые, едва видные руны магических школ. По 4 на 2 внутренних и 2 на внешнем кольце. А в интерфейсе забили фанфары и системные сообщения. Вами получен уровень. Доступны 6 нераспределенных очков характеристик. Вами выполнено задание посетить келью хранителя. Награда 50 тысяч опыта. Предмет из вещей хранителя вариативно. Для получения награды осмотрите келью хранителя. Вам доступны 10 следующих заданий. Очередность выбора прохождения не ограничена. Внимание! После прохождения одного из следующих заданий, требуемый уровень для последующего задания будет увеличен на 10. Задания можно проходить как в одиночку, так и с помощью друзей и соклановцев. Я открыл карту. Да, дела. Я знал, что будет непросто, но не до такой же степени. Получается, для прохождения последнего квеста мне нужен как минимум 135 уровень. Сколько там снорк в игре? 8 лет и всего 194 взял. Это сколько же мне этот квест проходить? Хотя Бодя предупреждал, что время ограничено и вокруг меня все сильнее будет сжиматься кольцо преследователей. Придется ускоряться. Жаль, ставки действительно столь высоки, что доверять кому-либо такую тайну нельзя». Человек всегда сможет оправдать то, что хочет. Все и у всех делается во благо, даже если это убийство и геноцид. Тот же Гитлер со своей позицией не убивал людей миллионами, нет. Он строил великую империю счастья, равенства и благоденствия. А жертвы? Так все великие дела требуют жертв. И хорошо, когда жертвовать не тебе, а кому-то другому. Разве можно будет осудить того же Кира, если он сдаст меня клану? Парень обреченный выплачивать годами кредит за капсулу с надеждой в будущем стать кем-то большим, чем серая тень в толпе таких же. Разве сможет он удержаться от соблазна в один миг стать владельцем завода или острова, стать кем-то значимым, и оправдание у него будет? Он желал мне добра, клан мне поможет, клан прикроет. А устоял бы я? Я всегда считал себя человеком честным, порядочным и принципиальным. Но сейчас ответить не мог, ставки действительно велики. Я осмотрел карту и выругался. Пятна квестов были раскиданы по всему Руолу, а страна это была больше, чем бывший СССР, раза в полтора, побегать придется много. Но хуже всего, что половина отметок находились на темной стороне континента, это не было непреодолимым препятствием. Светлая сторона щедро сдобрена всякими проклятыми болотами, руинами и лесами, где темный может найти приют. Так и на темной стороне были благословенные озера, рощи и святые места. Да и в городах и селах имелись эмиссары тьмы и света. Если знать, как и к кому обращаться, то помогут. Были другие хитрости, вроде заклинания перевоплощения, но все это усложняло дело. И я почесал подбородок. «А что делать?» Выбора у меня все равно нет, только вперед. Обыскав келью, я ничего не нашел. Сундук оставил на десерт, вдруг бы еще что нашел. Но не повезло, в сундуке лежало кольцо. Кольцо последнего шанса. В случае падения уровня здоровья носящего кольцо до отметки ниже 5%, кольцо перемещает владельца на безопасное расстояние в радиусе километра. Состояние 300 из 300. Минимальный уровень 50%. Ограничение. Действует раз в сутки. Хорошая штука, но требует правильного подхода. Не всегда уместно покинуть бой, имея шанс его закончить на последнем дыхании. Так что я так сразу и не мог понять, что получил. Мегаплюшку или безделушку? Разберемся. До полтинника мне еще далеко, время есть. Больше мне здесь делать было нечего. Пора идти выполнять предназначение. Привет! Раздался у меня над головой звонкий мальчишеский голос, как только я вылез из норы. Я вздрогнул и закрутил головой. Кинжал сам собой оказался в руке. Странно, что не посох. Все время забываю, что я маг Сверху раздался задорный смех. На ветке дуба сидел мальчишка в богатом камзоле. Несмотря на обилие галунов и драгоценностей, наряд смотрелся стильно и невычурно. И еще меня поразила детализация прорисовки его персонажа. Когда смотришь фильм в плохом качестве, то привыкаешь к нему, но стоит рядом показать картинку в более хорошем разрешении, и старая версия начинает резать глаз. Вот и этот мальчишка был такой картинкой на фоне этого мира. По сравнению с ним, окружающий нас пейзаж являлся грубым шаржем на реальность. «Ты кто?» – ошалел я. И больше всего от того, что над головой парня отсутствовал Ник. Совсем. Абсолютно. А ты как думаешь? Парень спрыгнул с ветки, но не упал на землю, а завис в воздухе и покрутился вокруг своей оси. «Питер пэн прикололся я. Мальчишка не выглядел опасным, а его поведение сразу же вызвало ассоциацию. «Парень, ты ошибся. Окно в Венди следующее». Сверху снова раздался смех. «Не угадал! Попробуй еще разок!» Мальчуган закрутился волчком так, что его черты размылись, от него в стороны разошлась волна ветра. Я уже догадался, кто передо мной, но озвучивать не спешил. «Так кто же ты?» «Тебе еще нужны подсказки?» – удивился он, перестав крутиться. Он принял величественную позу. «И я Бог! И я Создатель!» «Ты Создатель!» и Я засмеялся, ветер озорник, похвист раздал, и тут меня переклинило. Я подавился смехом и закашлялся, а парень, склонив по птичьей голову, наблюдал за мной. В его взгляде, помимо озорства, появилась и ирония, и глубина. Он ждал, когда я закончу. «Раздолбай!» Сипло выдохнул я. «Правильно, а ты догадливый!» Озорство из голоса ушло, остались оттенки иронии, но не более. Он приземлился и уселся на корень. «Чем заслужил такую честь?» Спросил я, немного успокоившись. Насколько я помнил, великого раздолбая никто не видел последние лет пять. «А сам как думаешь?» «Отвечаешь вопросом на вопрос, ты родом не из Одессы, а ты...» Мы засмеялись. Я достал из сумки медальон хранителя и повертел его в руках, пуская солнечных зайчиков. «Тебе нужно это?» ради него ты здесь нужно согласился похвесть но во взгляде его не сверкнула алчность но не только а что еще ты и я да а что в этом удивительного и я с подозрением уставился на него это твоих рук дело этот квест ты мне дал почти и я думал боги не могут вмешиваться в реальность игроков и алгоритма центрального искина «Не могут?» – согласился раздолбай. «Тогда как?» «Знаешь, как меня зовут, помимо великого раздолбая?» «Да по-разному зовут. То великий торчок, то безумный гений, то великий манипулятор», – продолжил за меня похвист. С его руки сорвался маленький смерч. Пройдясь по поляне вокруг холма, он набрал силу, по пути подхватил небольшое бревно и закрутил его в себе. Через пару шагов... Смерть споткнулся об улыжник и пригнулся к земле. Бревно вылетело от удара о камень и ушло в крону дуба. На нас посыпалось листва и обломки веток, а в выставленную руку поквиста упал желудь. Вот так все и происходит. Я не манипулятор, я просто умею просчитывать причинно-следственную цепочку. Но смерть запустил ты. Тогда все манипуляторы, все совершают действия, запускающие сотни и тысячи цепочек. Только просчитывать их не умеют и списывают все на судьбу, злой рок и сатану. А на самом деле в 90% случаев во всем виноваты сами. Спорный тезис, не согласился я. Часто бывают и объективные причины. Объективные причины часто лишь середина цепочки и смотреть глубже люди просто не хотят. Снисходительно улыбнулся раздолбай. Тебя бросила девушка, разлюбила, полюбила другого. Ты не виноват? «А может, ты просто не интересовался тем, что ей нужно для счастья? Ты ей давал деньги и золотую клетку, а она хотела стихов и нежности, или наоборот?» «А если она просто... <кхм> блудница?» «Все равно твоя вина. Ты либо сам себе лгал и считал ее другой, и сам виноват в результате. Ты не можешь дать ей счастье, даже если это счастье для нее в постоянных изменах». «Разве это правильно?» А разве правильно даить волков, а с зайцами ходить на охоту? Есть парни-биссексуалы, есть куколдеры, есть еще сотни извращенцев, которые смогут дать ей счастье и быть счастливыми с ней сами. Так в чем ее вина, а не твоя? Только в том, что твоя мораль отличается от ее? Тогда посади ее в клетку свежи цепями, заставь розгами полюбить тебя и твою мораль. А еще лучше сожги как ведьму и оставшуюся жизнь жалей себя. «Ты же такой несчастный, а все вокруг тебя виноваты в твоих бедах!» «Сдаюсь!» – хмыкнул я, подняв руки. и «Я не настолько моралист!» «Знаю!» – усмехнулся Похвист. «Потому и выбрал тебя!» «Для чего?» «Потом все поймешь. Сейчас рано. Еще рано!» «Тогда почему ты пришел сейчас?» «Так нужно! Иногда у людей есть вопросы, но нет ответов!» Иногда наоборот, но чаще всего у людей нет ни того, ни другого. Я хочу, чтобы ты начал задавать себе правильные вопросы и самостоятельно находил на них ответы. Какие вопросы, какие ответы ты толком сказать можешь? Не могу, пока не могу. Тогда зачем все это? И почему я? Вот к чему мне такое счастье? Я помахал медальоном. А чем другие хуже или лучше тебя? Ну, может, они хотят этого. Никто не хочет трудности, на них идут лишь из-за награды. Мальчишка, мечтающий надеть плащ Супермена, думает не о долгии спасении людей, а о поцелуе первой красавицы в классе, о миллионе комментариев в его блоге, о завидующей, лютой завистью Петьке-хулигане. А взвалить на плечи долг и нести его, потому что больше некому, могут лишь единицы. Да я вроде бы не такой. Человек. Знающий план здания, понимающий поведение огня в помещениях. Твои шансы выбраться из здания без ущерба были примерно 99%. Но вместо этого ты вытащил других. И ты знал, что стол накренился и угол изменился. Ты знал, что не долетишь до воды. И ты специально прижал детей к груди и падал плашмя. Ты давал им шанс выжить и не стать инвалидами. «Я уже отжил свое, они еще дети», – буркнул я. Всего пятеро из ста решили бы так. Десятера еще долго бы мучила совесть, что они не смогли решиться. Остальные разведут руками и скажут, а что я смог бы сделать? Я не бог. Чего ты от меня хочешь? Разозлился я. Правду говорят. Сделал добро. Беги. Я уже ответил? Ищи вопросы и ответы. мыльная опера какая-то. У всего есть причина и есть последствия. Похвист показал мне жёлудь. «Если я что-то делаю, значит имею на то причины». «Так говоришь, не манипулятор». «Именно поэтому и делаю так. Ты должен дойти до всего сам, своими силами и умом. И тогда сможешь выполнить свой долг. Долг, который я не доверю никому другому или похожему на тебя, но таких мало». «Ужас, я совсем запутался. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это ты гений, а не я». «Тогда доверься моему гению!» Похвист смотрел на меня очень серьезно, без тени насмешки или сарказма. «А у меня есть выбор!» «Выбор есть всегда. Если тебе кажется, что его нет, то тебе просто лень оглянуться». «И что дальше?» «А что дальше?» «Играй, живи, ищи вопросы и ответы, снаружи и внутри себя. Это все, что я прошу!» Мы замолчали. Крона дуба шумела. Солнце освещало поляну а впереди мрачной стеной возвышался безмолвный сосновый лес. «Какие они боги?» – спросил я. «А какие люди, живущие в твоем подъезде?» «Я понял аналогию, но у них нет власти над судьбами людей». «У богов ее тоже нет. Каждый творит свою судьбу сам, и не нужно перекладывать ответственность на других». «А войны? А игры? Зачем все это? Неужели нельзя договориться?» Часто всего двое любящих людей и создавших семью не могут договориться и разрушают семейный союз. А ты ждешь этого от сотни обычных людей, чьи пути пересеклись в одной точке? А не зло или добро? Не то, не то. Представь себе человечество как свое тело. Каждая клетка – это человек, несущий свой крест, свои функции. Все решает мозг, но он неоднороден и на него влияет все тело. Это сотни нейронов, выстроившие одну мысль. Завтра с утра бросаю курить, но приходит утро и хочется курить. Другая группа формирует новую мысль. А может послезавтра? Или да я нервный без сигарет, зачем это все? Жизнь одна, и от того, какая группа победит, решится судьба всего тела. Станешь ли ты здоровее или будешь портить экологию бессмысленным ядом? И так каждый день, каждый час. А если ты поссорился с девушкой и ушел в запой? А если решил, что морда вот того парня тебе не нравится? Жалеешь ли ты свое тело? Убитый алкоголем или чужими кулаками клетки? Сколько ты их убил во время драк или секса? Ради оргазма или тщеславия? Ради красивых мышц или татуировки? С человечеством все почти так же. Кто-то решает, кто-то исполняет, кто-то погибает. Такова жизнь и как мозг действует на тело, так и тело на мозг. Винить одних нельзя. Лень порождает ожирение и смерть. Тренировки убивают жир и рвут мышцы, гибнут клетки, но тело становится сильнее. Что правильнее в этом случае, лень или спорт? Я сидел и молчал. А что скажешь? Он прав. Можно было возражать и возмущаться, но почему-то не хотелось. Не было смысла. Все это я и сам всегда понимал, но не формулировал для себя. Просто жил по своим правилам и принципам и «Я не понял тебя», – поднялся на ноги. «Но я не знаю, с чего начать. Может, подтолкнешь?» Мальчишка снова лукаво улыбнулся, настолько хитро, что я тут же понял, что совершил ошибку, попросив об этом. Но было уже поздно. Столб ветра подхватил меня и подкинул в воздух. Впереди открылся портал, в который меня и закинуло. «Я приглядываю за тобой, арте Услышал я смеющийся голос. «Вот же раздолбай!» Конец первой книги